Глава 30 Поднявшись утром, первым делом проверяю состояние деки. Сняв повязку, изумленно качаю головой. На месте полевых ранений остались только шрамы. Сама девушка утверждает, что чувствует себя отлично. В голове сразу появляется мысль, что ускоренная регенерация нужна каждому члену группы. Как выяснилось на практике, модификация крайне полезная. Конечно, с собой придется таскать большой объем еды, но оно того стоит. К тому же на более высоких ступенях развития объем, необходимый для восстановления пищи, может сократиться. Инцидентов за ночь отмечено не было. Освобожденные женщины, видимо, так и сидят в доме, где мы их оставили. Если и выбрались, то в нашу сторону не совались. Быстро завтракаем, опустошив по одной банке. На сухом спиреде кипятим воду и бодримся кофе. Я прихватил с собой полпачки натурального. Если засыпать в кипяток и несколько минут подождать, то получится не сильно хуже, чем сварины в турке. Руслан предлагает вернуться в лес, чтобы проверить пистолет адаптиста. Думаю, сам пистолет вряд ли интересен. Вот посмотреть изнутри на киберпса я бы не отказался. Информирую остальных, что после завтрака выдвигаемся к месту вчерашнего боя. Вижу, как бывший водитель крутит в руках тяжелый меч, которым был вооружен рыцарь. Возвращается к столу, держа его в руках, озвучивает свои мысли. Это настоящий боевой меч не магазинная подделка. Я с полгода увлекался реконструкцией, тому пороней были похожи. Ненадолго замолкает, снова осматривая клинок. Продолжает. Могу ошибаться, но такой, по идее, должен стоить немало. Пару тысяч долларов, как минимум. Егор присвистывает, а я с удивлением смотрю на меч. Если предположить, что его выковали сейчас, то уровень шизофрении ситуации начинает совсем уж зашкаливать. Получить его до начала проекта ИИ наш противник мог только будучи реконструктором. Или коллекционером. Хотя в целом мог достать его уже после, у кого-то забрав. Высказываю идею Руслану. Он мог убить кого-то из реконструкторов и забрать себе меч. Возможно, просто случайность. Парень машин головой. Вряд ли, вернее, убить мог, и забрать меч тоже. Но с ним еще надо уметь управляться. Она только со стороны просто. На деле настоящим боевым мечом, который выкован из стали, эффективно биться сложно. Это не титановые погремушки для показательных выступлений. Хмыку я отвечаю. Он мог просто прокачать новый навык. Судя по его лицу, наш новый боец об этом варианте и не думал. А зря, сейчас почти любую специализацию можно получить, если имеются свободные эволюционные баллы. Впрочем, ситуация становится еще более странной. Профессионально выкованный меч за 2000 долларов. Он бы еще кольчуку поверх одежды нацепил. И с арбалетом вместо автомата ходил. Впрочем, ни на какие новые мысли по поводу того, откуда этот мужик появился и как так быстро поднялся. Прогрессии развития Информация не наталкивает Допив кофе, проверяем Оружие и экипировку Легкая снайперская винтовка уходит ткани, который Которая, по сути, специально под нее прокачала соответствующий навык Вихрь и подумав Оставляем в доме, предварительно разрядив Содержимое ее рюкзака Распределяем по своим Закончив, выдвигаемся к лесу Первыми идем мы с Деки Игорь и Анна в центре Руслан замыкает Одним броском добираемся до опушки, занимаем позицию, наблюдаем. Не зафиксировав активности, в течение 15 минут движемся дальше. Присутствует опасение, что за ночь тело успели растащить или отчасти сожрать, но они не оправдываются. Все на своих местах. Правда, в нос сразу бьет запах. Кровь, дерьмо и чуть подгнившая плоть. Отаскиваем в сторону труп одного из киберпсов. В процессе бросая взгляд на тело Ульяны, думаю, она тоже была одним из бродяг, пусть и не совсем полноценным. Бросить тело гнить под деревом — так себе финал. Озвучиваю свою мысль, с которой соглашаются остальные. Но пока приступаем к изучению модифицированного зверя. Спина и бока оказываются защищены стальной броней, которую не берет нож. Но вот брюхо у него без прикрытия. Пробую ножом плыть на горле и выясняется, что она тоже вполне поддается лезвию. Следующие 15 минут, засучив рукава, занимаюсь мясницкой работой. Выяснить получается не так много. Во-первых, лапы искусственно усилены, в мышцах отчетливо просматриваются серебристые нити имплантов. Вот внутренние органы не тронуты, там все выглядит оригинальным. Стрелять в него из обычного калибра имеет смысл, но корпус пробить практически нереально. Повредить лапы возможно, или оглушить, попав в голову. Вспоминая, как адаптист вчера продолжал действовать с дважды простреленной головой. Пусть не так резво. Я бы даже сказала, отчасти заторможено, но ведь все равно вполне осознанно. Какая-то глобальная модификация нервной системы? Перестройка тела? Или что-то еще чего нет в моих вариантах? Зубы пса тоже оказываются измененными. Снаружи покрыты каким-то напылением. По размеру не совсем пропорциональны. Хотя у него весь череп изменен. Возможно, для установки модуля связи с владельцем. Голову тоже было бы неплохо вскрыть. Но подобраться к ней сложно. К тому же, мы уже потратили много времени. После того, как встаю и отираю руки от крови с остатками внутренностей, подходит Руслан с пистолетом адаптиста. Вытащил все-таки. Не зря-то минут десять ковырялся. Забирая оружие... Хм, тоже ничего необычного. Даже не ромф, обычный коготь. Хм, экипировка этого типа вызывает массу вопросов. И при этом не дает ни единого ответа. Переходим к более печальному занятию. Выбираем место для могилы и приступаем к рытью ямы. Работа приходится ножами и руками. Хорошо, что земля относительно мягкая. В противном случае идею пришлось бы отбросить в сторону. Яму все равно отрываем не самую глубокую сантиметров на шестьдесят-семьдесят. Укладываем тело девушки. Она внезапно выражает желание сказать несколько слов. Оглядывает нас и начинает говорить. Ульяна была с нами совсем недолго, сама выбрав этот путь. Пусть ты и не стала частью бородяг. Мы тебя запомним. Прощай. Забрасываем яму землей. Умом понимая, что это чистая профанация и символизм. Но бросать труп одного из своих под открытым небом не хочется. Тем более, что сейчас у нас есть возможность поступить верно, в отличие от ситуации с Дарьей. Закончил закапывать, уплотняем землю и набрасываем сверху дерна. Секунду постояв, отправляемся в лес. Обходим деревню стороной и снова выходим на свой маршрут. Следующий населенный пункт на нашем пути — Вязовка. В километре за ней мост через Кудьму. Сразу после него слева одноименное озеро. Река здесь узкая, но вброд ее все равно не перейти. Если мост окажется заблокирован, придется искать другие варианты или пробиваться с боем. Как вариант, пройти до следующего моста, который на трассе М7. Но оптимально пересечь Кудьму здесь, по Р-158. Вязовку обходим стороной. По мере приближения к мосту снижаем скорость перемещения, настороженно оглядываясь на любой шорох. Тут нас ждет сюрприз. Между лесом и дорогой Р-158 две полосы домов, которых нет на бумажной версии карты. Достаю электронную, и она услужливо выдает название населенного пункта — Митина. Залегаем на опушке, наблюдая. Потом смещаемся, пытаясь подобрать оптимальную точку для наблюдения. Наблюдаем. Мост охраняется, но по весьма интересной схеме. С нашей стороны тут стоит пара бойцов, лениво оглядывающихся по сторонам. А вот противоположно перекрыты настоящей фортификацией. Не меньше полусотни выложенных мешков с землей, ставших сейчас самым популярным средством для обустройства гневых точек. Несколько стальных листов, два прокинутых автомобиля. Активировав снайперские прицелы, оцениваю их вооружение и численность. Насчитываю десять вооруженных бойцов, два установленных легких пулемета, Укрепление создано явно с целью защиты от агрессии с противоположной стороны. Открываю карту и проверяю, что там. В пятистах метрах после моста начинается поселок Дружный. Если между ними и местными существует конфликт, то с той стороны реки могут быть группы наблюдения, которые неименуемо нас обнаружат при прорыве. Сложно сказать, как они поступят, но я бы на их месте решил перестраховаться и перебил бы непонятных парней, пытающихся пересечь реку. Изучаю пространство за мостом. Там метров пятьдесят открытого пространства. единственные деревья сразу после поворота между озером и рекой, но там полоска буквально метров тридцать. В идеале нырнуть бы сразу туда, после чего промчаться между водоемом и рекой, удя в лес. Само озеро относительно небольшое, в длину где-то метров триста. Проблема в том, что если уходить этим путем, то с левой стороны у нас будет Кудьма, а с правой пять населенных пунктов подряд, протягивающихся до самой МСМ. Есть два подходящих разрыва, в которые можно проскользнуть, если верить карте. Но делать это надо будет быстро, а значит, есть возможность чего-то не заметить и нарваться на огонь одного из постов охраны. Напрягает, что неизвестно происходящее во всех этих селах и поселках. Мелькает мысль добраться до моста на М7. Но что, если он там укреплен как раз наоборот для защиты от прорыва с нашей стороны? В том, что он кем-то занят, я не сомневаюсь. М7 в конце концов точно пользуется большим спросом, чем региональная дорога. В конце концов решаюсь. Отходим вглубь леса и коротко обсуждаем план прорыва. Первый по целям начнет работать Анна. Ее винтовка издает минимум шума будучи изначально сконструированы для нужд специальных подразделений. Задача – быстро ликвидировать двоих солдат с нашей стороны моста. Сразу после этого мы с деки делаем рывок вниз. А лучница переключается на второй пост и ждет, пока мы не подадим сигнал, либо они не заметят гибель первых часовых. Учитывая, что внимание в основном сконцентрировано на фронтальной стороне, а не на тыловой, у нас есть шанс успеть добраться. После накрываем пост тыла двумя выстрелами с подствольников. Она работает по уцелевшим целям. Егор страхует. Руслан все это время прикрывает их с тыла, после чего они тоже отправляются к мосту. Мы с Деки в это время прикрываем подступы со стороны села. Когда добираемся, Егор и Деки отправляются на противоположный берег, откуда студент осуществляет прикрытие всех остальных. В случае форс-мажорной ситуации действуем по обстоятельствам. Закончив обсуждение, возвращаемся на позицию. Готовимся. Дает Машку Ани. Стрелять, как только будет готово. Несколько секунд ждем. Легкий хлопок и первый с часовых валится на землю. Вижу, как второй недоуменно смотрит на него и через секунду валится рядом. Срываемся с места и бежим вниз по пологому склону. Нужно успеть пересечь два двора и не дать им поднять тревогу. Да, быстрее меня. Смазанной тенью перемахивает первый забор, следую за ней. Первый двор проходим без проблем, а вот во втором я натыкаюсь на парня, который ошеломленно смотрит вслед умчавшейся к дороге девушке. Перехватывая автомат и на ходу его приклад ему на затылок. Летит вниз, врезается лицом в землю. Еще рывок вперед, и я уже перемахиваю второй забор, рядом с которым уже заняла позицию деки. Бежим к началу моста, здесь тоже уложены мешки с землей. Но весьма небрежно. Две стенки по четыре в каждой. Добежав, останавливаюсь и вскидываю оружие, прицеливаясь. Неужели хоть один план сработал, как было задумано? Стреляем. За мгновение секунды до того, как разряжаю гранатомет, с той стороны моста слышится крик. Слишком поздно. Гремят взрывы. дайки разворачивается, контролируя ситуацию с тыла. Я живу целево в противоположную сторону, активировав снайперский прицел. Перед глазами пролетает одно сообщение о ликвидации эволюциониста первого ранга. Вижу, как двое, пытавшихся подняться, падают на землю. Еще один шевелится лежа на земле. Всаживаю в него короткую очередь. Больше движения не замечаю. Рядом звучит автомат деки. Да в три очереди подряд, девушка ныряет за стенку из мешков. Укрываю за второй и разворачиваюсь. У края улицы валяется труп. Рядом оружие. Замечаю движение за забором рядом. И выпускаю очередь. Дэги перезаряжает гранатомет. Вижу, что по склону уже спускаются остальные. Руслан внезапно притормаживает и выдает серию коротких очередей вниз. Снизу кто-то отвечает, но все наши вроде остаются на ногах, а бывший водитель стреляет из гранатомета. Взрыв. Романка уже закончила перезаряжаться и снова высовывает автомат, мониторя улицу. Прячу свою голову и меняю заряд в подствольнике. Возвращаюсь на место, как раз когда Деки открывает огонь. Вижу какое-то мельтешение в одном из дворов. Пробует обойти через них и подобраться вплотную? Еще один высовывается из-за забора и успевает открыть огонь. Пули проходят он головой. Отвечая ему, но стрелок уже успел спрятаться. Деки снова накрывает свинцом группу на правом фланге, идущую к нам дворами. Вытаскиваю из разгрузки осколочную и, выдернув чеку, метаю. Насколько могу судить, она падает как раз рядом с этими парнями. Грохот взрыва, крики. Снова показывается прошлый стрелок. И получает пулю от Анны, добравшись до забора и занявший позицию с винтовкой. Егор бежит к нам. Руслан короткими очередями бьет куда-то в сторону соседнего двора по невидимым для нас целям. Тоже бросает ручную гранату. Сразу после взрыва они с мчатся к нам. Студент уже добрался и залетает за мое укрепление, тяжело дыша. Оглядываюсь назад. Активности с той стороны моста пока нет. Хорошо. Отдаю команду, и Егор с Сдеки, сорвавшись с места, мчатся по мосту. Сорок метров открытого пространства. Их места занимает Руслан с Анной. Девушку сразу ориентирую на прикрытие наших бегунов. А мы выцеливаем улицу, пока больше никто не показывается. Руслан, перезаряжая подствольник, коротко бросает, что в соседнем дворе были трое или четверо бойцов противника, но, скорее всего, всех накрыло взрывом гранаты. Кивая ему. Слышу рев двигателя вдалеке. Приближается. И довольно быстро. Судя по звуку, что это не маленькое. За спиной раздается голос Анны. «Они добрались!» Момент размышляю. Выкрикиваю вы приказ. И через секунду мы уже бежим по мосту. Когда оказываемся на середине, слышу грохот выстрела крупного калибра. На ходу оглядываюсь назад. Техника все-таки добралась. Большой грузовик со всех сторон улеплен импровизированной броней. Кабина тоже закрыта, оставлена только прорезь для обзора водителя. Наверху установлен пулемет с щитком прикрытия, за которым по идее должен быть солдат, но ну, сейчас там никого. Похоже, как раз по нему студенты стреляли. Бежим дальше. Еще один выстрел звучит, когда мы буквально в нескольких метрах от укрытия. Жду пулеметной очереди и пули, впивающихся в спину, но мы благополучно перелетаем через фортификацию, укрывшись с противоположной стороны. Теперь время уходить к озеру, но от нас до него с полсотни метров открытого пространства. Высовываюсь, чтобы оценить ситуацию на другой стороне. Грузовик остановился, но вот за заборами видно движение. Хлопает винтовка Анны, видимо, зафиксировавшей цели. В ответ по нам бьют сразу из нескольких точек. Укрываюсь. Высунувшись, даю несколько очередей в ответ. Кричу. «По команде из гранатометов разом! Потом Деки и Егор в лес! Прикрывайте оттуда остальных!» Переношу палец на спусковой крючок подствольника, когда слышу крик Руслана. «Сзади!» Резко разворачиваюсь и вижу, как метрах в ста от нас по дороге пылят два самых настоящих БТРа. «Дружный все-таки отправил своих бойцов провести разведку боем. И судя по тому, что я вижу, у них есть работающая бронетехника».